Глава тринадцатая. Пока Кер пытался понять, как действовать дальше, Акита выползла из-за стола, заставив парня тоже встать. Он же перед ней сидел, прижимая её к стене и загораживая путь к двери. «Кто у вас тут главный в городе? Кого жители слушают?» Девушка не стала отвлекать Регнума, дёрнула первого попавшегося под руку оборотня. Выслушала, кивнула, потащила за собой эльфа, так и не осознавшего, куда и зачем. Но и не сопротивляющегося. Уж больно уверенно действовала лакита Чувствовалось, понимает, что делает. До выхода из таверны добрались под осуждающими взглядами. Керану каждый такой, как нож в сердце. Прямо вот слышал мысли тех, кто смотрел. Про трусов, которые избегают едва почуяли опасность. «Выпустите человечку с ушастым, им не место среди хвостатых», — пошутил кто-то. Кера прямо подмывала обернуться, ответить, остаться. Только зачем? Чтобы погибнуть, защищая оборотней от людей? Тогда почему же такое чувство, что он опять трусливо сбегает? Опять? «Мы сейчас найдём главного и всё ему объясним», — шёпотом пояснила Акита. «Надо торопиться». Когда девушка рассказала свою задумку, Керан сразу перестал обращать внимание на взгляды. Он не трус, а наоборот — Спасать этих громадин лохматых спешит. Странно, конечно, ввязываться в разборки между неэльфами. Но если подумать, его цель совпадает с людской — найти стаю серебряных оборотней. Так что акита здорово всё придумала. В городской управе они мчались так, словно за ними кто-то гнался. Там была толпа людей, кричащая и взывающая к справедливости. Девушка, не слезая с Каурова, пробилась к дверям, и потребовала Тао Китонена. Появившийся после очередного громкого выкрика Акиты бородатый, плечистый, но низкорослый мужик, почти минуту разглядывал ее, потом хмуро спросил. «Чего шумишь, девка? Спать иди». «Я Акита Лайне, а это эльф киранана из нашего леса. Он разведчик, от людей и эльфов. Ему поручено выследить серебряных оборотней, напавших на эльфийскую деревню». Сроки девушка специально называть не стала, чтобы вопросов лишних не было. Зато говорила громко, перекрывая шум толпы. Да и затихли все под конец, прислушиваться стали. Мы уже были в Серой Гавани, опросили местных оборотней и знаем, что это чужая стая, которая кружит здесь уже с зимы, они опасны. «Все оборотни опасны!» — выкрикнул какой-то скудаумный. Но Акиту с мысли сбить было не так просто. Ей надо было направить толпу против настоящего врага, общего. Поэтому она на выкрик даже поворачиваться не стала. Оглядела людей и спокойно сказала. «Мы все опасны, каждый по-своему. Это не повод устраивать побоище невинных, только потому что кому-то в полнолунии волчий вой спать мешает. Оборотни в этом городе чтут законы». На самом деле девушка не была в этом уверена, но сказала так, словно точно знала, что правду говорит. И живут с вами бок о бок многие годы. Этого она тоже знать наверняка не могла. Но раз старый оборотень знал маму ещё девчонкой, значит, лет двадцать волки тут уже прожили. А может, и больше. Месть — дело хорошее, когда мстят настоящим виновникам, а не тем, кто попался под руку. Раз на деревню напали серебряные оборотни, надо не нападать на своих соседей, а попросить их помочь выследить чужую стаю. Тут вспомнила, как заканчивал дядя Гош свои речи, и тоже выкрикнула прямо в толпу. «Объединимся против общего врага и наваляем гадам!» Призыв навалять гадам сработал, но только как найти настоящих гадов никто не знал. И разгоревшийся запал грозил вновь обернуться против тех, кто первым подвернется под руку. Акита склонившись с коня, прошептала на ухо Тау, что народ надо бы вести к лесу, но медленно. а она озаботится поисками тех, кто след взять сможет. Благо, и искать долго не потребуется. Мужик недовольно похмыкал в бороду, но кивнул и рукой махнул. «Леший с тобой, веди! Люди пока притихли, а без оборотней не найдём никого!» Сообразил сразу, за кем Акита поскакала прочь, погоняя Каурова. Девушке даже объяснять ничего никому не пришлось. Керан пристроился рядом, но ехал молча, обдумывал увиденное. Смотреть, как лисичка командует людьми, и те её слушают, было забавно. Но ещё и немного странно. У эльфов считалось, что человечки тихие, послушные, а тут в толпе и женские лица мелькали, выкрикивали что-то. А уж ему вообще особенное досталось. Или и правда такая храбрая, или уверена, что Кер её отобьёт от людей, в случае что. А может, всё сразу? Скрестись в дверь Серой Гавы не пришлось долго, а ведь каждая секунда на счету. Тьма сгущается, люди того глядя обратно вернутся. Наконец Регнум соизволил вопрос задать в небольшую щёлочку. Какого рожна обратно припёрлись? «Помощь людям нужна, серебряных отловить!» Протараторила акита отпрыгнув поближе к Керу. А эльф на всякий случай арбалет свой, заряженный прямо на дверь, направил. Вдруг выскочит кто. сразу и отлетит назад со стрелой в груди, а остальных мечом пробать можно, пока лисичка до коней добежит. Не доверял Керан оборотням, но понимал, только эти, чёрные, смогут помочь ему найти других, серебряных, убивших Дебрима. И только серебряные знают, что случилось с Фонинейлом и Оль-Арм. «Пусть ушастое оружие уберёт, а то не ровён час рука дёрнется, а мне потом дверь чинить», раздался голос старика. Кер губы покривил, ушами поводил, но арбалет опустил. Убирать не стал, не та обстановка вокруг. Единственное, о чём эльф жалел, надо было два арбалета брать и научить девчонку перезаряжать их. Два вожака, молодой и старый, вышли на улицу, и дверь за ними тут же захлопнулась и закрылась на кучу замков. «Ввязываться в бой на стороне людей мы не станем», — пояснил Регнум. посмотрим послушаем «Может, чужаки не хотели нас подставить, всяко бывает. Нам их альфа нужна, хотим правду из неё выбить. По недомыслию она на деревню напала или нарочно, чтобы на нас обозлились?» «Вы только эти условия людям не говорите», — посоветовала Акита, запрыгивая на Каурова. «Не первый раз с человечками разговаривать буду, разберусь», — фыркнул оборотень, оборачиваясь в огромного чёрного волка. Старик тоже обернулся в чёрного с очень заметной сединой на морде. Седых волос везде хватало, но морде досталось больше всего. Толпу людей с факелами, шумно топающую полюсу, нашли быстро. Регном при виде них даже в волчьем облике умудрился рассмеяться. Только по тропинке валяться не стал и лапами дрыгать. А Китти даже стыдно стало за людскую глупость. Но кто так наоборот не охотится? Правда, приглядевшись, Девушка заметила, что Тао Китанен с небольшой группой вооружённых мужчин идут особняком, постоянно оглядываясь. И их ждут, похоже. И точно. Приотстали, остановились, подождали. Остальные пусть полюс уходят, пояснил городничий свою задумку. Я у них парочку ребят умных за главных оставил. Они потом толпу ещё раз поделят, баб и мужиков шебутных в одну сторону поведут. А тех, кто с вилами и топорами, постараются кругом выстроить вокруг логова. Только помогите нам его найти». Регнум фыркнул, только уже одобрительно, и помчался в сторону. Седой за ним. Значит, взяли уже след, раз так уверенно побежали. Керан дернулся за ними, потом сообразил, что красться верхом не получится, спугнут. «Отведи коней к таверне», — попросил он Акиту ласково, даже улыбнулся. «А я пойду». и спрыгнул на землю. «Я с тобой», — напряглась девушка и тоже с Каурова слезла. Глазами сверкнула возмущённо, но потом от стыда вспыхнула, одумалась. Толку-то от её присутствия не будет, только мешаться мужчинам станет да отвлекать их. Но отпускать Кера одного на бой страшно, хоть плачь и на шею кидайся, как дурочка. Эльф подождал, пока его лисичка успокоится. Прижал к себе, поцеловал крепко-крепко, словно в последний раз. Да на самом деле, кто знает, как оно там всё пойдёт. Может, и в последний. «Скачи давай и спрячься. Жди, пока не вернусь». И Акито послушно помчалась на Кауром обратно в город, держа за поводья Фина. В серую гавань её запустили, слово не сказав. Даже еду какую-то мальчишка на стол поставил. Только девушке кусок в горло не лез. Так и сидела, Кончик косы на палец наматывала и переживала. То за Кера, то за то, что ж она не нору скажет, если вдруг. А потом и переживать сил не осталось. Только глаза Керана вспомнились. Вкус его губ, тепло его рук и голос. Вот всё бы отдала, только бы обратно вернулся. Кер, подождав, пока девушка скроется из виду, побежал вслед за оборотнями и группой вооружённых людей. Они попетляли полюсу почти с четверть часа, но вдруг Регнум остановился, обернулся человеком и произнёс «Они близко, я их чую. Хотите захватить — окружайте. Потопаете всей толпой — никого не найдёте». Мужчины принялись тихо перешёптываться, обсуждать, как действовать дальше. Об оборотнях они словно забыли, к тому же те вроде бы пошли обратно, туда, откуда только что пришли. Только эльфийское зрение более острое, А эльфийский слух более чуткий, чем человеческие. И Керан помнил слова Регнума об альфе чужаков, которую надо захватить. Поэтому он внимательно следил за уходящими оборотнями и заметил, как те свернули в сторону. Эльфы умеют ходить очень бесшумно, почти не слышно. Нет, вплотную подкрасться к людозверю ни у кого не получится, но Кера не хотел остаться совсем уж незаметным. «Какого рожна-то за нами крадёшься, ушастый?» Напрямую этот вопрос Регнум задавать не стал, так как был в облике волка, но весь его вид просто излучал возмущённое недоумение. Керану на недоумение оборотня было положить шишек в воз и маленькую тележку, так что дальше они покрались втроём. Стая серебряных оборотней выглядела издали совсем не опасной. Лежат себе спокойно пятнадцать-двадцать волков. хотя не так уж и спокойно они лежат. Заметно, что принюхиваются, прислушиваются. И самое странное — волчица среди них только одна. Значит, настоящее логово у них не здесь, а в другом месте. А сюда они с какой-то целью пришли. И судя по тому, что на людей в деревне напали, цель эта не совсем хорошая. Вот волчица первой и определила, что опасность вокруг. Подскочила, рыкнула, огляделась и помчалась прямо на Кирана. Заметила эльфа, ощерилась злобно, зарычала и прыгнула. Кер, увидев, как на него летит самый страшный его кошмар последних нескольких месяцев, застыл лишь на доле секунды, а потом выхватил арбалет и выстрелил. Только попал не в волчицу, а в черного молодого волка, прыгнувшего твари наперерез. И стрела с тяжелым острым наконечником, в котором верхний слой стальной краски скрывал от глаз настоящее серебро, убийственная для оборотней, вошла ему прямо в бок. Волчок даже заскулил от боли, и из пасти у него полилась тонкая красная струйка. А из раны кровь не текла. Серебро растворялось внутри тела, убивая глупого молодого самца, пожертвовавшего собой ради альфы чужой стаи. Старый волк подбежал к мальчишке, тоскливо завыл, затем зарычал на Керана. Но тут на них налетело несколько волков. Стая разбегалась в рассыпную, в разные стороны. Только её плотно окружали люди с топорами, кольями и вилами в руках. Настоящее оружие мало у кого было. Да и самих людей не так уж и много оказалось. и Икеран, разрубивший мечом напавшего на него волка, потом, в пылу азарта, пришёл на помощь сначала одному человеку, потом второму, затем третьему. Он рубил головы. Втыкал меч в живот, если оборотень прыгал на него со скаленной пастью. Втыкал меч в спину, подбегая сзади. Эльф дрался отчаянно, уже забыв о своем старом кошмаре, потому что теперь у него был новый. Он убил ни в чем не повинного парня. Пусть и ненарочно, пусть глупый людозверь сам ринулся под стрелу, все равно. Оборотни закончились как-то слишком быстро. Кир только разошелся. только вошёл в состояние, когда в голове стало совершенно легко и пусто, когда только руки и инстинкты, и больше ничего. И вот, ни одного живого оборотня. То есть трое осталось. Умирающий молодой волк, понуро сидящий рядом с ним старый, и ещё один, злющий, регнум. Глядя на недовольную морду последнего, сразу становилось ясно, не догнал он самку Альфу, и не желал смириться со случившимся. «Надо добить». Тау Кетанен подошёл к Керану и кивнул на волчонка, до сих пор не обернувшегося в человека. Старый волк зарычал, оскалился и потом завыл. И у Кера внутри что-то сжалось. Он понял, что не сможет. Хотя Регнум, судя по выражению его морды, был согласен с предложением бородатого городничего. Но Керан помотал головой, И люди, которым он помогал отомстить, молча сделали по-быстрому из подвернувшегося под руку носилки, аккуратно закинули на них надсадно дышащего волка, захлебывающегося кровью, и понесли в город.